Глава 9. Джудит ушла. Она заставила меня поклясться на Библии, что я сразу же перейду в атаку. Правда, для начала нужно было совладать с похмельем, а уж потом ввязываться в войну. Я решила, что лягу спать, как только стемнеет. Но тут раздался стук в дверь. Этот паршивый день никогда не кончится. Я была на таком взводе, что едва не расхохоталась, увидев на пороге все ту же Меган. Ни секунды передышки. Она оглядела меня с головы до ног, и я воспользовалась этим, чтобы тоже рассмотреть ее. Я впервые видела ее так близко. Она отличалась холодной красотой. Голова высоко поднята, взгляд гордый и острый. Любая женщина рядом с ней казалась хлипкой девчонкой, только что покинувшей школьные стены. Передо мной стояла сексуальная бизнес-леди, выехавшая на уикенд за город. Роскошные джинсы, головокружительные лодочки без мельчайшего пятнышка грязи и ногти с безупречным маникюром. Нельзя не признать. Мой вид на следующий день после загула делал меня неконкурентно способной. «Даяна, да?» «Нет, Диана, что тебе надо?» «Похоже, прошлой ночью Эдвард помчался тебе на помощь». «А тебе-то что?» «Не вертись вокруг него, он мой!» Я расхохоталась ей в лицо. Можешь смеяться, сколько влезет. Плевать. Не трать время зря, ты не в его вкусе. Посмотри на себя. На ее лице было написано отвращение. «Ничего лучшего не придумала?» спросила я. «Если ты полагаешь, будто я освобожу для тебя место, мне тебя жаль». Она нехорошо ухмыльнулась. «Ты разжалобила его своей судьбой, да?» поинтересовалась она. У меня перехватило дыхание, ноги подкосились, слезы заволокли глаза, я вцепилась в притолоку, чтобы не упасть. «Несчастное жалкое создание», — добавила Мэган. Сквозь шум в ушах я услышала звук мотора. Она усмехнулась. «А вот и Эдвард». «Прекрасно. Ты предстанешь перед ним в самой лучшей форме». Он вышел из машины и тут же присоединился к нам. «Что ты тут делаешь?» — обратил сон к Меган. Я нарочно держала голову опущенной. «Я узнала о постигшем Диану несчастье и пришла выразить ей соболезнования по поводу мужа и дочери. Она просто лучилась искренним сочувствием. Ты все сказала!» Тон был настолько резким, что я подняла голову, и успела увидеть, как он испепелил ее взглядом. А на ее лице была теперь написана трогательная забота. Она повернулась ко мне, положила ладонь мне на плечо. «Мне очень жаль. Я вовсе не хотела бередить рану. Если что понадобится, обращайся к нам. Не стесняйся. И вообще, когда ты будешь лучше себя чувствовать, мы с тобой выпьем вдвоем». Тебе будет полезно. Хватит, Меган, перебил ее Эдвард. Все понятно. Возьми ключи и отправляйся домой. Она послала мне воздушный поцелуй, поцелуй Иуды. Потом развернулась и пошла. Но сразу спохватилась. Ты идешь, Эдвард? Нет, мне нужно поговорить с Дианой. Меган выдержала удар с улыбкой. Я приободрилась. Она подошла к нему. «Не торопись. Я приготовлю нам романтический ужин». Она встала на цыпочки и поцеловала его в уголок губ. Я увидела, как рука Эдварда ложится на ее талию. Я снова сдулась, словно проколотый воздушный шарик. Меган подмигнула мне и направилась к дому Эдварда. Я понимала, что гляжу на него глазами и трески, но не могла ничего поделать. Он провел рукой по волосам, стараясь не смотреть на меня. Судя по всему, он задавался вопросом, зачем остался со мной. Сейчас я ему облегчу задачу. «Не заставляй ее ждать. Что на тебя вчера нашло?» «Хотела утопить свою печаль». Мы долго смотрели друг другу в глаза. «Чего ты ждешь от меня?» — спросил он в конце концов. «Что ты возьмешь свою жизнь в собственные руки, а еще некоторых решений». Он закурил и повернулся ко мне спиной. «Это сложно. Я не готов тебе ответить. Не сейчас». И он пошел, не прибавив ни слова. «Эдвард!» Он остановился, не вычеркивая меня из своей жизни. «Даже если захочу, не смогу». И он ушел. Вероятно, Меган следила за нами, потому что вышла на крыльцо, стоило ему подойти. Она притянула его к себе и увлекла в дом. Война только объявлена, а у Меган уже огромное преимущество. Она прекрасно знает его и понимает, что и когда сказать. У них общее прошлое, которое она может использовать как оружие. Я же, общаясь с ним, должна все время продвигаться осторожно, словно по горячим углем. Если не считать нескольких более или менее яростных соседских ссор и перемирия длиной в несколько недель, «Что еще общего было у нас с Эдвардом?» Обдумывая этот вопрос, я уснула. Это ничего не значило, но Меган не провела у него ночь. Она только что приехала, а Эдвард уже довольно долго торчал на пляже с фотоаппаратом. Я рассмеялась, наблюдая, как она пытается передвигаться по песку на своих шпильках и чуть не описалась от смеха, когда постмен Пэт налетел на нее. Этот пес-инопланетянин, определенно мой лучший друг. Он недавно искупался и вывалился в песке, что незамедлительно отразилось на великолепном кашемировом пальто Эгон. И тут словно вспыхнул свет. Я в мгновение поняла, что у нас общего с Эдвардом и с чем Мэган не в состоянии соперничать. Моими козырями в деле обольщения станут шапочка и шарф. Из чистой овечьей шерсти, естественно, <связывая> невероятно. Я зашагала к пляжу с легким сердцем, полной решимости продемонстрировать этой курице, что ей не удалось меня отодвинуть. Поскольку я подходила сзади, она меня не заметила и продолжала разговаривать вслух сама с собой. Невозможно гнить в этой дыре. Верну его в Дублин. И чем быстрее тем лучше. Заодно и от этой чёртовой собаки избавимся. Ах ты гадина. Привет, Маган, сказала я, обгоняя её. Я засвистела. «Посман Пэт помчался ко мне. С разбега положил мне передние лапы на плечи, я погладила его. Он запрыгал и залаял от восторга, увидев, что я подхватила палку. Я бросила ее псу, подмигнула своей сопернице и пошла дальше по пляжу. Эдвард заметил меня издалека. Я помахала ему рукой и продолжила играть с собакой. «Он знает, что я здесь, и этого достаточно». Я осторожно приближалась к нему, но при этом на него не смотрела, а целиком сосредоточилась на игре с собакой. «Диана!» — услышала я его голос. Я не без труда сдержала улыбку. Не успела я обернуться к посману Пэту, как тот уже помчался ко мне. «Нормально!» — в руках я держала палку. Он сбил меня с ног, и я свалилась на песок. И тут на меня напал безумный, совершенно неконтролируемый хохот. Как раз то, чего я хотела. И мой невольный помощник внес свой вклад, подбежав и начав облизывать мое лицо. Палку вынули у меня из рук. И посман Пэт опять умчался. Я открыла глаза. Эдвард стоял надо мной, расставив ноги. Я заметила его заострившиеся черты и темные круги под глазами, но он мне улыбался. «Знала бы ты, на что сейчас похоже. «Знал бы ты, как мне на это наплевать!» Он протянул мне руки, я ухватилась за них, и он помог мне подняться. На несколько мгновений мы так и застыли, держась за руки. Потом он смахнул большим пальцем песок с моей щеки. На его лице снова проступили следы нежности, которую он испытывал ко мне в последнее время. Пора было действовать. «Пройдешься со мной?» — предложила я. Его рука, задержавшаяся на моей щеке, опустилась. Он бросил взгляд в сторону моря, потом посмотрел на меня. «Я собирался вернуться, нужно печатать снимки». Передышка окончена, он пошел за своей аппаратурой. Я вздохнула и тут же удивилась. Он возвращался ко мне. «Тебя по-прежнему интересуют фотографии Саранских островов?» «Конечно. Тогда пойдем со мной, я тебе их отдам». Мы прошли через весь пляж, не сказав друг другу ни слова. На какое-то время я почти забыла о Меган. Она ждала нас, облокотившись о свою машину. «Что ты здесь делаешь?» — грубо спросил Эдвард. «Ты вроде всегда ненавидела пляж». «Хотела увидеться с тобой, поговорить о своих планах». «У меня сейчас нет времени. Нужно работать». «Я могу подождать». Эдвард пошел дальше, я последовала за ним, а Мэган за мной. «На каком языке нужно объяснить ей, что она мешает?» Он открыл дверь и вошел в дом, и осталась на крыльце. Меган оттолкнула меня, чего он не заметил, и прошла в прихожую. «Я же тебе сказал, не сейчас», — повторил он, увидев ее. «А что она тут делает?» «Эдвард должен отдать мне фотографии, вот и все, потом я оставлю его в покое». Он поднялся на второй этаж, я закурила. Мэган не сдвинулась с места. Настоящий сторожевой пёс в лодочках на шпильке. Через пару минут Эдвард сбежал по ступенькам с большим конвертом в руках. Молча протянул его мне. «Спасибо», — сказала я, — «до встречи». «Когда захочешь». Я улыбнулась ему в последний раз и ушла к себе. Я слышала, как Меган умоляет разрешить ей остаться, но он ее выставил. Я подошла к своей двери. «Эй, ты, подожди!» Услышала я голос Меган. В конце концов, я заслужила право насладиться своей сегодняшней победой. Я обернулась и улыбнулась самой своей лицемерной улыбкой. «Злость уродовала ее!» «Что за фотографии?» «Эти, что ли?» Я помахала конвертом у нее перед носом. «Прекрати свои игры!» «Это мои и Эдвардовые снимки, которые он сделал на Аранских островах!» «Врешь!» «Не веришь?» «Зря!» «Это истинная правда!» А гостиница там очень милая. Удобные постели. В общем, классное место для влюбленных. «Отдай!» Она вырвала конверт у меня из рук. «Я, конечно, не верующая, но сейчас я горячо молила Бога сделать так, чтобы я не переборщила». Видя лицо Меган. Искажающиеся под действием нарастающей ярости и ревности, я внутренне поклялась, что зажгу свечку в первой встреченной мной церкви, а Эбби мне в этом поможет. «Это невозможно!» — повторила она несколько раз. «А чего же?» Если бы ее глаза были пулеметными стволами, меня бы давно изрешетило. Она швырнула снимки мне в лицо и зашагала к своей машине. «Ты мне еще заплатишь за это!» Я взглянула на первое фото. На ее месте я бы устроила истерику. Потрясенная, я не стала ей ничего отвечать и вошла в дом, чтобы рассмотреть фотографии. На следующий вечер я решила пойти в паб, надеясь увидеть там Эдварда. Хозяин встретил меня широкой улыбкой, и я вскарабкалась на табурет. «Извините за прошлый раз». «Не беспокойтесь, такое с кем угодно бывает», — ответил он, пододвигая кружку. «За счет заведения». «Спасибо». Он бросил взгляд на входную дверь, возвел глаза к потолку и повернулся ко мне. «Держитесь». «Что-что?» «Добрый вечер, Диана!» — услышала я голос Меган. Она грациозно уселась на табурет рядом со мной и заказала бокал белого вина. Если появится Эдвард, сравнение будет не в мою пользу. Хочешь, не хочешь, приходилось признать, что ни один мужчина не устоит против ее чар. Она была великолепна в своем черном платье, которое не выглядело ни вульгарно, ни излишне соблазнительно. Только сексуально. Классическое, открывающее ровно столько тела, сколько нужно, чтобы вызвать желание увидеть больше. «Хочу предложить тебе сделку», — заявила она через несколько секунд. Я повернулась к ней более чем настороженная. «Готова признать, что между вами что-то есть», — начала она. «Ты достойная соперница». «Я восхищена». «Это что-то новенькое». «К чему ты клонишь?» «Эдвард мой, что бы ты ни делала». «Но он все время думает о тебе, и я вынуждена с этим считаться. Поэтому предлагаю тебе вот что. Я исчезну на несколько дней...» «Ты постараешься его очаровать, вы переспите. Тогда он сможет думать о другом и в результате вернется ко мне. По-моему, тебе пора обратиться к врачу». «Не разыгрывай себя скромницу. Подозреваю, что после смерти мужа в твоей постели не было ни одного мужчины». Я ощутила подкатившую горлу тошноту. «Знаешь, вернуться к радостям секса с Эдвардом — отличная штука, так что на самом деле я тебе оказываю услугу». «Бред, какой-то кошмарный бред. Я была не в силах произнести ни слова». «Отказываешься? Что ж, тем хуже для тебя». Она бросила на меня последний взгляд, после чего вынула из сумки телефон и набрала номер. «Эдвард». «Это я!» — закакетничала она. «Я в пабе!» «Я думала о тебе! Сегодня увидимся? Нам надо поговорить!» По ходу разговора ее голос менялся, интонации становились все более сладкими, обволакивающими. Кончиками пальцев она катала воображаемую хлебную крошку. «Извини за вчерашнее!» «Я знаю, что для работы тебе нужно уединение». Я не слышала ответов Эдварда, но угадывала их потому, что произносила Меган. «А еще не нужно было тебя упрекать за то, что ты проводишь много времени с Дианной», — продолжала она. «Ты хороший человек, и потому помогаешь ей подняться». Я утратила право на упреки после того, что я тебе сделала. У меня просто ехала крыша. Не может же Эдвард клюнуть на такую чушь. Но так тяжело видеть тебя с другой женщиной, — почти захныкала она. Да, я отдаю себе отчет в том, как плохо с тобой поступило. Я хочу, чтобы мы снова были вместе. «Как раньше!» «Но это же просто смешно, такое сработать не может. Невероятно! Слишком грубая ловушка, чтобы Эдвард в нее угодил. Он не вернется в когти этой тигрицы, которая притворяется безобидной кошечкой». «Умоляю тебя», — замурлыкала она, — «скажи да». «Только на этот вечер. Ну, пожалуйста, поговорим о моем переезде сюда». Злая улыбка промелькнула на ее лице. «Спасибо!» — выдохнула она. «Жду тебя!» Голос был совсем умирающим. «Вот идиот!» — эта стерва спрятала телефон, вытащила из сумки зеркальце и проверила макияж. Потом положила все обратно и повернулась ко мне. «Эдвард никогда не изменится, и я хорошо знаю, что ему хочется услышать». «Ты отвратительно! Как ты можешь так говорить о нем? И все это вранье!» Взмахом руки она отмела мои возражения. «Мой совет — не трать вечер на ожидания!» Она расхохоталась. «Бедная моя Диана! Я тебя предупредила!» Я вышла на террасу, как безумная, затягивалась сигаретой. Вернувшись в паб, я увидела, что пришел Эдвард. Они с Меган собирались уходить. Она обняла его за талию, он не сопротивлялся. Я сжала кулаки. Она первой заметила меня. Это не Диана там? спросила она. Да, ответил он, глядя на меня. Она потянула его ко мне. Мы с ним, не отрываясь, смотрели друг на друга. «Добрый вечер!» — обратилась ко мне Меган. «Жаль, я не знала, что ты здесь. Мы могли бы вместе выпить и получше узнать друг друга». Она очень любезно улыбнулась мне. Эдвард наблюдал за ней с незнакомым мне выражением лица. Потрясённый актёрскими талантами Меган, я позволяла ей говорить и говорить, не в силах поставить её на место. «А теперь мы вынуждены тебя покинуть? Я заказала столик. Но в ближайшее время мы посидим вдвоем?» Окончательно растерявшись, я глупо кивнула. «Подожди меня в машине», — сказал ей Эдвард. Она поцеловала его в щеку, потом сказала мне «до скорого». Я проследила за ней взглядом. Эдвард тоже. Она остановилась у двери, обернулась и помахала нам рукой. «Ты действительно намерен провести с ней время?» «Нам нужно поговорить, не забывая о том, что она сделала. Взгляд Эдварда стал жестким. Ты ее не знаешь. Не позволяй ей вертеть тобой. Она изменилась». Он собрался развернуться и уйти, но я придержала его за куртку. Ты в этом уверен? Хорошего тебе вечера. Я его отпустила, он посмотрел на меня в последний раз и направился к двери. Вернулся он не поздно. Я поняла, что он закрылся в своей фотолаборатории, когда увидела просачивающийся и заставин красный свет. Похоже, Меган проиграла. На следующий день я снова пала духом. Они были вдвоем на пляже. Я следила за ними, спрятавшись за занавесками своей спальни. Она льнула к нему, я уверенно улыбалась, хлопая ресницами. Однако он держал некоторую дистанцию. Потом они поднялись вверх в сторону коттеджей, и он проводил ее до машины. Они стояли, повернувшись друг к другу, Я различала замкнутое лицо Эдварда. Она положила ладони ему на грудь. Он покачал головой и отстранился. Меган поднялась на цыпочки, чтобы поцеловать его в щеку. Потом села в машину и уехала. Он закурил и вошел в дом. Через несколько часов ко мне постучали. Я открыла дверь и увидела Эдварда. «Можно войти». Я посторонилась, и он прошел в гостиную. Он казался взвинченным, ходил по комнате кругами. — Ты что-то хотел мне сказать? — Я уезжаю. — Как это ты уезжаешь? Он обернулся и подошел ко мне. — Всего на несколько дней. Хочу взглянуть на все со стороны. — Понимаю. — А Меган? Что с ней? — Она останется в отеле. Я погладила его по заросшей щетиной щеке, провела пальцем по черным кругам под глазами. Усталость на его лице становилась все заметнее. Он был на пределе. «Будь осторожен!» Он не сводил с меня глаз. Я этого совсем не ожидала. Но он вдруг обнял меня, привлек к себе и уткнулся головой мне в шею. Я вцепилась в него и не сумела сдержать слез. Он поднял голову, поцеловал меня в висок, отпустил меня и вышел, не сказав ни слова. Вскоре после его отъезда на меня нахлынула тоска. Я бродила по дому, как неприкаянная. Дни, похожие один на другой, как две капли воды, сменяли друг друга. Напряжение спадало. Я не выходила из коттеджа, не хотела встречаться с Меганой, ввязываться в очередную детскую ссору. Неудивительно, что Эдвард сбежал. Он не подавал признаков жизни, и в этом для меня не было ничего неожиданного. Часами я просиживала в кресле лицом к бухте Малорани, перебирала воспоминания. Смерть Колина и Клары, мой приезд в Ирландию, встреча с Эдвардом. Однажды днём зазвонил телефон. «Феликс. Несколько мгновений я колебалась, отвечать ли?» «Привет. Ещё не утонула в пиве?» «Каким же ты бываешь дураком?» «Что нового в Париже?» «Да ничего особенного, а у тебя?» «Тоже ничего. У тебя странный голос. Что-то случилось?» «Нет-нет, всё в порядке». «А что ты сейчас делаешь?» «Размышляю о своем будущем». «Ну и?» «Пока все в тумане, но я надеюсь вскоре найти ответы. Не забудь сообщить мне». «Обещаю. Ладно, давай прощаться». Я отключила телефон и закурила. После отъезда Эдварда прошла неделя, и всю эту неделю... Я рассматривала ситуацию с разных сторон, не отвергая ни один более или менее вероятный сценарий. Когда ближе к вечеру раздался стук в дверь, я поняла, что настал момент истины. На пороге стоял Эдвард. Его лицо было серьезным. Он заглянул мне в глаза, и я испугалась. Сердце отчаянно застучало. Не говоря ни слова, он вошел и встал перед большим окном. Я последовала за ним и остановилась на несколько шагов позади. Он потер рукой лоб и глубоко вздохнул. Когда приехала Меган, я растерялся. Испугался того, что на меня свалилось. Ведь уже тогда у меня имелись ответы на все вопросы. Причем давно. «Будь я честен с собой с самого начала...» можно было бы избежать всего этого цирка. «Что ты пытаешься мне сказать?» — спросила я дрожащим голосом. Я попросил Меган уехать, вернуться к себе в Дублин. «Ты уверен в своем решении?» «Она ушла из моей жизни раз и навсегда, все кончено. Теперь мы с тобой вдвоем, мы вдвоем и больше никого». Я онемела. Смотрела на него и видела, что он и расслаблен, как никогда. Он улыбнулся мне, подошел, обнял за талию. Я вцепилась в его рубашку, чтобы не упасть, ноги меня не держали. Его взгляд был таким напряженным, что я не смогла его выдержать. Он прижался лбом к моему лбу. «Дианна!» «Я хочу что-нибудь построить с тобой. Я тебя...» Я положила палец на его губы. Комната погрузилась в тишину. Я слышала, как стучит мое сердце. Я смотрела на свои ладони на его груди. Кожа ощущала его дыхание — Потом осторожно выскользнула из его объятий, сделала шаг назад и упала на диван. Он двинулся ко мне, сел на низкий столик напротив и взял меня за руки. «Мы начнем все сначала», — сказал он, — «не паникуй». Я заглянула ему в глаза. Нежность и любовь, которые я в них прочла, оглушили меня. Я не могла больше молчать. «Выслушай меня, пожалуйста». Он улыбнулся мне, я сжала его ладони, глубоко вдохнула, прежде чем начать. «Я не думала, что мне будет так тяжело. Пока тебя не было, я много размышляла обо всем, что с нами приключилось. Ты вошел в мою жизнь, я снова захотела бороться, смеяться, жить». Ты стал так много значить для меня. Наверное, ты теперь важнее всего, что у меня есть. Я в это поверила. Я так в это поверила. Но на самом деле я тешила себя иллюзией, будто ты заполнишь всю пустоту внутри меня, и что я смогу, смогу снова полюбить». Эмоции захлестнули меня. Я не пыталась сдержать слезы. Руки дрожали, я все еще сильнее вцеплялась в него. В его взгляде отразилась боль, которую я ему в этот момент причиняла, но я должна была дойти до конца. Только я еще не готова. «За мной слишком много призраков». Я не могу отодвинуть в сторону Колина, как ты, Меган. Если мы с тобой будем вместе, однажды я упрекну тебя в том, что ты не он, что ты это ты, а я этого не хочу. Ты не костыли и не лекарство. Ты заслуживаешь того, чтобы быть любимым по-настоящему, не как средство спасения а сам по себе. И я знаю, что люблю тебя не так, как надо. Во всяком случае, пока. Я должна заново собрать себя по кусочкам, снова стать сильной, окрепнуть, чтобы больше не нуждаться в помощи. И только после этого я смогу снова полюбить. Безраздельно. Понимаешь? Он отпустил мои руки, словно они жгли его. Челюсти сжались, заходили желваки. Я глубоко вздохнула и отвела взгляд перед тем, как нанести последний удар. «Я уезжаю, потому что не могу жить рядом с тобой». «Не вдали от тебя», — подумала я. Слезы текли непрерывно, мы смотрели друг другу в глаза. У меня уже есть билет на самолет. Через несколько дней я уеду из Маларании и вернусь в Париж. Я должна довести до конца свое выздоровление, и мне нужно сделать это самостоятельно, без тебя. Я попыталась взять его за руку. Он отдернул ее. «Прости меня», — прошептала я. Он закрыл глаза, сжал кулаки и набрал побольше воздуха в легкие. Потом встал и, не взглянув на меня, направился к входной двери. «Подожди!» — умоляющим голосом сказала я и побежала за ним. Он резко распахнул дверь, оставил ее открытой, побежал к своей машине, сел в нее и уехал. В этот миг я поняла, что никогда больше его не увижу. И мне стало больно. Страшно больно. Самое простое, что мне оставалось сделать, — это известить Феликса. Я позвонила ему. «Опять ты?» — воскликнул он. «Ну да. Готов снова выносить меня?» «Что?» Я возвращаюсь. «Что? Что?» Я возвращаюсь в Париж. Вау! Я организую сумасшедший праздник. Ты поселишься у меня. Стоп. Во-первых, никакого праздника. И жить я буду в студии над счастливыми. Да ты что? Это же трущоба. Меня устраивает. Плюс кафе будет открываться вовремя. «То есть ты еще и собираешься работать? Да быть такого не может!» «Однако это так. До встречи в счастливых людях. Не так быстро. Для начала я приеду за тобой в аэропорт». «Не надо, сама справлюсь. Теперь я умею это делать». Три часа спустя с тяжелым сердцем я отправилась к Эбби Джеку. Мне открыла Джудит. «Откуда ты взялась?» — спросила я. Она бросилась мне на шею. «Где мой брат? Вчера вечером я видела его стерву, она приставала в пабе ко всем подряд. Я вскочила в машину и помчалась вас поздравлять». «Хорошо, что ты здесь. Я должна поговорить со всеми вами». «Что происходит?» «Пойдем к Эби Джеку». Она пропустила меня вперёд. Эби обняла меня и назвала «моя дорогая». Похоже, Джудит рассказала им всю историю и сообщила, что у нас с Эдвардом идеальная любовь. На мои глаза набежали слёзы. Я встретилась взглядом с Джеком и увидела, что он с его проницательностью всё понял. Сейчас от их ликования ничего не останется. Мы сели. Эбби и Джудит ерзали на диване. Только Джек сохранял спокойствие и наблюдал за мной. «Ты уезжаешь, да?» — спросил он. «Да». «Что? Да что здесь творится?» — закричала Джудит. «Моя жизнь в Париже». «А Эдвард?» Я опустила голову и вся сжалась. «Я думала, ты его любишь» а ты ничем не лучше той, другой. Ты тоже попользовалась им и бросила. «Хватит, Джудит», — вмешалась Эбби. «Когда ты уезжаешь?» — спросил Джек. «Послезавтра». «Совсем скоро», — воскликнула Эбби. «Так будет лучше». «И вот еще что. Когда я объяснила Эдварду свое решение, он уехал». И вот уже три дня его нет дома, я не знаю, где он. Простите меня. «Ты не виновата», — возразил Джек. Джудит вскочила с дивана и схватила телефон. «Автоответчик», — простонала она. «Он снова исчез, спрятался, как дикий зверь. Один раз мы уже такое пережили, а теперь опять...» «Нет, это слишком». «Видеть тебя не могу!» Красная от злости она швырнула мобильник и больше не смотрела в мою сторону. «Мне пора», — сказала я и направилась к двери. Все трое последовали за мной. Краем глаза я увидела, как Джек обнимает жену за плечи. На их лицах проступили грусть и тревога. На пороге Эбби снова обняла меня. «Давай себе знать». «Спасибо за все», — ответила я, чуть не плача. Я жала ее в объятиях, поцеловала Джека в щеку и повернулась к Джудит. «Провожу тебя до машины», — бросила она, не глядя на меня. Я открыла дверцу, положила внутрь сумку. Джудит молчала. «Я потеряла подругу?» — спросила я. Ты поступаешь, как полная идиотка. А мне уже надоело все решать за брата. Ты позаботишься о нем. Не волнуйся, задницу я ему точно надеру. Не знаю, что тебе сказать. Мне хотелось бы, чтобы... «Знаю», — оборвала она, посмотрев мне прямо в глаза. «Если захочу, можно будет приехать к тебе в гости в Париж». В любой момент. Я снова заплакала и увидела, что и у Джудит глаза на мокром месте. А теперь давай катись. Я обняла ее на прощание, и забралась в машину, а потом уехала, больше не оборачиваясь. Я сделала генеральную уборку, чтобы не оставлять в доме никаких следов своего пребывания. Чемоданы были собраны и выставлены в прихожую, а затем перекочевали в автомобиль. Закрывая багажник, я бросила взгляд на соседний коттедж, безнадежно пустой. Последние часы в Ирландии я провела в полном одиночестве. Ночь накануне отлета я просидела на диване, не весь чего ожидая. На рассвете я положила конец этой пытке. Проглотила кофе и закурила, потом в последний раз обошла свои бывшие владения. На улице было пасмурно, шел дождь, и на меня обрушились порывы ветра. Ирландский климат не собирался оставлять меня в покое, и я еще буду по нему скучать. Когда я запирала дверь, меня замутило. Я прислонилась лбом косяку. Пора было ехать. Я обернулась к машине и застыла на месте. Возле нее стоял Эдвард. Его лицо ничего не выражало. Я побежала и, рыдая, бросилась в его объятия. Он обнял меня, погладил по волосам. Я изо всех сил вдыхал его запах. Его губы прикоснулись к моему виску, потом крепко прижались к нему. Это придало мне храбрости, и я подняла на него глаза. Он положил на мою щеку свою большую ладонь, я задержала ее. Я попыталась ему улыбнуться, но у меня ничего не получилось. Руки, которыми я за него цеплялась, разжались. Он впился взглядом в мои глаза, и это было в последний раз, я знала. Потом он ушел в сторону пляжа. Я села в машину и включила зажигание. Так сильно ухватилась за руль, что суставы побелели. Последний взгляд в зеркало заднего вида. Он стоит под дождем, лицом к морю. Слезы застилали мне глаза. Я смахнула их и тронулась с места.